Как я сейчас понимаю, добрых чувств к семейству Ладышевых вы не испытывали и не испытываете. Пристально посмотрела ей в глаза Катя, тогда непонятно, в чем ваш интерес. А вот эта милочка уже не вашего ума дело. Почему же не моего? Вы правильно поняли. Мне дорога эта семья. И поэтому теперь это исключительно мое дело. Тем более, что в давней истории для меня осталось много белых пятен. Вы — одно из них. А ведь тогда, много лет назад, вы тоже преследовали какой-то свой интерес, потому вам и нужна была та статья. Дошло до нее. По всему было видно, что Катя попала в самую точку, Выражение лица Балай мгновенно изменилось. Его исказили страх, злоба, даже ненависть. — Оставьте Ладышева в покое, и никто ничего не узнает. Подавшись вперед, прошипела она. — Смотрите-ка, а ведь вы боитесь больше, чем я. Сделала еще один вывод Катя. Вы боитесь, это очевидно. Зря в таком случае вы ко мне пришли. Как вы правильно заметили, честь и совесть журналистики теперь просто обязаны во всем разобраться. А для начала понять, понять, что связывает эту женщину с Ладышевым. Параллельно с этим лихорадочно обрабатывала она информацию, том судя по всему, интерес ее. Не из прошлого, а из настоящего. Минстров, медтехника, бизнес. Вполне реально. Всем известно, что чиновники не живут на одну зарплату и за лоббирование чьих-то интересов получают немалые дивиденды. Только вот вряд ли Вадим станет иметь дело с такой нечистоплотной особой. Да на ней клейма где ставить. Так и прет. Хитрость, наглость, безнаказанность. И как ее планам могут помешать наши отношения с Вадимом? А ведь для кого-то она жена-мать, добрая, любящая, заботливая. Стоп! Вашу дочь зовут Кира? Неуверенно спросила Катя и тут же убедилась, что снова попала в десятку. Вам и это известно. — Да. Действительно, не отда, я вас. — Ну что ж, в таком случае поговорим, как женщина с женщиной. Балай неожиданно сменила тон. — Да. Я и моя дочь имеем планы в отношении Вадима Сергеевича. Семья, дети, бизнес. Подумайте сами. Что вы можете ему дать? Вам немало лет... И, насколько мне известно, вы бесплодны. К тому же за вами тянется шлейф скандальных историй и публикаций. Мало ли что еще всплывет, да навредит Ладышеву и его бизнесу. Подумайте о Нине Георгиевне. Такой бы она хотела видеть свою будущую невестку. В сравнении с вами Кира — чистое невинное дитя. Из нее выйдет хорошая жена, мать долгожданных внуков. «У них была любовь, они встречались больше года, все шло к свадьбе, и тут появляетесь вы!» Не сдержавшись, снова повысила голос уязвленная мать. «Вы хотя бы понимаете, что рушите не только чувства моей дочери, но и будущее Вадима Сергеевича. У нас сложился успешный деловой тандем, который, сами понимаете, не так просто создать». Если у вас действительно есть хоть капля чувств к этому человеку, умоляю, отступитесь!» Женщина вдруг всхлипнула и потянулась за салфеткой. «А ведь одиннадцать лет назад она тоже плакала», — отстраненно вспомнила Катя. «И сочувствие к погибшей девушке, к ее родителям, к Марии Ванне. почти рыдала, когда уговаривала меня взяться за статью и убеждала, что важна правда, а не встреча с хирургом, который спрятался за папочку. Так в чем же была тогда ее правда? В том, чтобы моими руками причинить зло профессору Ладышеву, за что-то отомстить. Наверняка не одна она того хотела. В мире науки с ее высокоинтеллектуальными интригами, ничем не гнушаются. Не этим ли объясняется скоропостижный перевод ее в министерство? Надо ей это как-то выяснить. — А вы прирожденная актриса, — Людмила Степановна, — холодно улыбнулась Катя. — Но я не верю ни вашим слезам, ни вашим словам. И никакой любви между Вадимом и вашей дочерью не было и нет. Как же не было? Накануне Нового года он приезжал к нам с Кирочкой в гости в Марьялево. Мы вместе провели вечер, собирались встретить Новый год, о чем-то вспомнив балай осеклас. Вот именно. Тогда он был у вас меньше часа, я это хорошо знаю. А Новый год он всегда встречает с мамой. Так что не надо врать. И последнее, но самое показательное. Вадим никогда не приводил Киру в свою квартиру на сторожовке. Что значит не приводил в квартиру? Конечно, не приводил. Она целомудренная девушка. Целомудренная девушка на одну ночь. Для таких у него есть маленькая квартирка неподалеку и бизнеса общего у вас с ним нет, и, боюсь, не будет. С такими, как вы, он не станет иметь дел. Это противоречит самой его сущности, его принципам. Катя говорила и продолжала наблюдать за женщиной напротив. Промокнув уголки глаз, та сначала аккуратно сложила салфетку, затем резко ее смяла и швырнула в тарелку, а вместе с ней точно сбросила очередную маску, под которой пряталось истинное лицо. Глубоко же вы сумели втереться в доверие к Вадиму Сергеевичу. Ну что ж, в таком случае ему будет еще больнее узнать правду. А вас, если останетесь стоять у меня на пути, я сотру в порошок» окинув собеседницу испепеляющим взглядом, процедила Балай сквозь зубы. «Знаете, я привыкла идти до конца». С этими словами Людмила Семеновна встала, подхватила сумочку и гордо покинула зал. Проводив ее глазами, Катя оперлась локтями на стол, обессиленно опустила голову на ладони, И закрыла глаза. То, что ей сейчас открылось, Никак не укладывалось в сознании. Неужели все это может быть правдой? А если да, то как теперь с этой правдой жить? Простит ли ее Вадим? Вряд ли. Он так любил своего отца, Так его уважал, Так сожалел о его кончине, Теперь понятно, почему он сменил профессию и ушел из медицины. Господи, как же он должен ненавидеть ту статью и ту журналистку, кто ее написал. Простите, может, все-таки вызвать скорую, — услышала она беспокойный голос официанта. Судорожно вздохнув, Катя открыла глаза. Прямо перед ней стояла чашка со остывшим чаем. На блюдце лежали две желтые таблетки. — Счет принесите, — подняла она на молодого человека измученный взгляд. Покинув заведение, Катя села в машину, выехала с парковки и, скрывшись от любопытных глаз посетителей кафе, остановилась за углом. В который раз за день встал вопрос, куда податься. В сознании царили полный хаос и растерянность. Без сил откинувшись на спинку кресла, она сдвинула на лопачки и закрыла глаза. Но процессор в голове, вместо того, чтобы воспользоваться передышкой, продолжал усиленно работать. Надо найти в архиве ту публикацию. Когда-то в самом начале я собирала в папке газеты с любыми даже самыми малюсенькими заметками за подписью Евсеева. Вот «Только где искать? У отца на чердаке? Или в сумке, которую я перевезла на чекалово?» «Сложно сказать, но сейчас первым делом надо ехать за паспортом и собраться...» «Собраться?» — из последних сил скомандовала она себе. Решительно оторвавшись от спинки кресла, она поправила очки, сдвинула рычаг коробки передач и отправилась на юго-запад.